Он с преувеличенной холодностью, я с преувеличенной высокогорностью. В конце концов, думал я, он не сможет долго скрывать радости при виде далекого гостя». «Абхазия — это Аджария?» — спросил он как-то рассеянно, потому что теперь сосредоточил внимание на моей руке, держащей документы, чтобы вовремя перехватить мою очередную попытку положить документы на стол. «Абхазия — это Абхазия», — сказал я с достоинством, но не заносчиво и снова сделал попытку вручить ему документы. «А вы знаете, какой у нас конкурс?» Снова остановил он меня вопросом. «У меня медаль!» расплылся я и, не удержавшись, добавил. «Золотая!» «У нас медалистов тоже много», — сказал он, и как-то засуетился, зашелестел бумагами, задвигал ящиками стола, то ли искал внушительный список медалистов, то ли просто пытался выиграть время. «А вы знаете, что у нас обучение только по-русски?» Вдруг вспомнил он, бросив шелестеть бумагами. «Я русскую школу окончил», — ответил я, незаметно убирая акцент. «Хотите, я вам прочту стихотворение?» «Так вам на филологический!» — обрадовался он и кивнул. он тот столик!» «Нет», — сказал я терпеливо, — «мне на философский». Человек погрустнел, и я понял, что можно положить на стол документы. «Ладно, читать И он вяло потянулся к документам. Я прочел стихи Брюсова, которого тогда любил за щедрость звуков. «Мне снилось, мертвенно-бессильный, Почти жилец земли могильной, Я глухо близился к концу, И бывший друг пришел к кровати, И, бормоча слова проклятий, Меня ударил по лицу». И правильно сделал. — сказал он, подняв голову и посмотрев на меня. «Почему?» — спросил я, оглушенный собственным чтением, еще не понимая, о чем он говорит. «Не заводите себе таких друзей», — сказал он, не без юмора. Все еще опьяненный своим чтением и самой картиной потрясающего коварства, я его не понял. Я растерялся, и, кажется, это ему понравилось. «Пойду узнаю», — сказал он, и, шлепнув мои документы на стол, поднялся. «Кажется, на вашу нацию есть разнарядка». Как только он скрылся, я взял свои документы и покинул университет. Я обиделся за стихи и разнарядку. Пожалуй, за разнарядку больше обиделся». В тот же день я поступил в библиотечный институт, который по дороге в Москву мне усиленно расхваливала одна девушка из моего вагона. Если человек из университета все время давал мне знать, что я не дотягиваю до философского факультета, то здесь наоборот. Человек из приемной комиссии испуганно вертел мой аттестат как слишком крупную для этого института и потому подозрительную купюру. Он присматривался к остальным документам, заглядывал мне в глаза — как бы понимая и даже отчасти сочувствуя моему замыслу и прося в ответ на его сочувствие проявить встречное сочувствие и хотя бы немного раскрыть этот замысел. Я не раскрывал замысла, и человек куда-то вышел, потом вошел и, тяжело вздохнув, сел на место. Я мрачнел, чувствуя, что переплачиваю, но не знал, как и в каком виде можно получить разницу. «Хорошо, вы приняты». Сказал мужчина, не то удрученный, что меня нельзя прямо сдать в милицию, не то утешенный тем, что после моего ухода у него будет много времени для настоящей проверки документов. Этот прекрасный институт в то время был не так популярен, как сейчас, и я был чуть ли не первым медалистом, поступившим в него». Сейчас библиотечный институт переименован в Институт культуры и пользуется у выпускников большим успехом, что еще раз напоминает нам о том, как бывает важно вовремя сменить вывеску. Через три года учебы в этом институте мне пришло в голову, что проще и выгоднее самому писать книги, чем заниматься классификацией чужих книг, и я перешел в литературный институт, обучавший писательскому ремеслу. По окончании его я получил диплом инженера человеческих душ средней квалификации и стал осторожно проламываться в литературу, чтобы не обрушить на себя ее хрупкие и вместе с тем увесистые своды. Москва, увиденная впервые, оказалась очень похожей на свои бесчисленные снимки и киножурналы. Окрестности города я нашёл красивыми, только полное отсутствие гор создавало порой ощущение беззащитности. От обилия плоского пространства почему-то уставала спина. Иногда хотелось прислониться к какой-нибудь горе или даже спрятаться за неё. Москвичи обрадовали меня своей добротой и наивностью. Как потом выяснилось, я им тоже показался наивным, поэтому мы легко и быстро сошлись характерами. Людям нравятся наивные люди. Наивные люди дают нам возможность перенести оборонительные сооружения, направленные против них, на более опасные участки. За это мы испытываем к ним фортификационную благодарность.